Калиостро сунул трубку в рот, огляделся, как бы ища огня. Федяшев потянулся к подсвечнику, но Калиостро остановил его. «Благодарю, не требуется!» Он коснулся мизинцем трубки и потянул воздух. Из-под мизинца, к изумлению гостей, вспыхнул огонек и пошел дым. Калиостро с блаженным выражением затянулся, и опустил кончик мизинца в бокал с водой. Мизинец зашипел, как раскаленный паяльник, обильно образуя пар. После этого Калиостро посмотрел на доктора, который хранил невозмутимое спокойствие. — Надеюсь, сударь, в вашем уезде подобного не случалось? — спросил Калиостро. — От пальца не прикуривают. — Врать не буду, — сказал доктор а искра из глаз летят. Вот хоть у господина Загосина о прошлом году мужик с воза свалился долбом обоглоблю, ну, я вам доложу, был фейерверк. — Все сено сжег, — подтвердил свиньин. — Да какое сено! Чистый клевер! Марих мыкнула и с трудом сдержала смех. Это заметил Калиоста. — Ах, господи! Да что ж вы такое говорите! — взорвался Федяшов. Какое непонимание! Наш гость повествует о совсем иных явлениях. Успокойтесь, мой друг, строго сказал Калиостро. Я чувствую, здесь собрались люди скептического нрава. Мне ничего бы не стоило поразить их воображение рассказами о таинствах материи, о переходах живой энергии в неживую, о парадоксах магнетизма. Он покосился на доктора, и усмехнулся. «Но, боюсь, все это будет несколько сложно для вашего, сударь, поверженного алкоголем ума. Посему лучше вернемся к трапезе. Видите эту вилку?» «Ну, — сказал доктор, — хотите, я ее съем?» «Сделайте такое одолжение, — сказал доктор». Федосия Ивановна всплеснула руками, «Да что вы, граф! Помилуй бог! Да это вы меня как хозяйку позорите! Сейчас десерт! Фимка! Ну что стоишь, дура! Неси шоколад!» «Не беспокойтесь, сударыня», — сказал Калиостро. «Я же объяснял про взаимный переход энергии, и с этой стороны у шоколада не больше достоинств, чем у всего железного предмета». После этих слов... Калиостро постучал вилкой по звонкому бокалу, потом эффектным движением сунул вилку в рот, с аппетитом прожевал ее и благополучно проглотил, после чего взглянул на доктора. Доктор, подумав, ободрил Калиостро взглядом, кивнул. «Да, — сказал он, — это от души». «Это достойно восхищения! Ложки у меня пациенты глотали много раз, не скрою, но вот так, чтобы за обедом на десерт и острый предмет замечательно! За это вам искренняя сердечная благодарность! Ежели, конечно, еще кроме железных предметов и фарфор можете употребить!» Он взялся за большую тарелку и оглядел ее со всех сторон. «Тогда просто нет слов!» Все обернулись в сторону Калиостро. «Да. Однако это становится утомительным», — вздохнул Калиостро и встал из-за стола. «Благодарю, сударь. Я уже сыт. Пора и делом заняться. Ну, где там ваш идеал, господин Федяшев? Показывайте».